Кислород нужен всем. Издательство кислород Пом Юджин. Ресторан 060606 06 06. 06. читает Полина Войченко. Торт из Чокопаев для Лгуньи. Значит, можно украсть чужую жизнь? Лицо, которое только что находилось чуть ли не вплотную, отдалилось. Глядя на белые, похожие на полумесяцы глаза человека, стоящего за прилавком, Чон Хёна захотела пить. Пары алкоголя, поднявшиеся до самой ее макушки, рассеивались, а разум прояснялся. И вместе с тем усиливалась жажда. Чон Хёна была законченной реалисткой — В детстве она не понимала друзей, мечтавших о сове с письмом из Хогвартса, а во взрослом возрасте не верила в любовь из романтических драм, о которой грезили подруги. К своим 25 годам она даже ни разу не покупала лотерейных билетов, потому что ей было жаль тратить 5000 вон на что-то, что, что все равно не сработает. И вот Чон Хёна колеблется после слов человека, которого впервые видит. Это просто потому, что я давно ни с кем не разговаривала. Нет, это все освещение. Дело в том, что здесь какой-то особенный свет. И если не из-за него, то виноват этот человек. Почему же? Почему внешность у него точь-в-точь, точь, как у меня? Что, черт возьми, это за ресторан такой? Кажется, будто меня околдовала лиса. Стук. Перед Чонхёной возник высокий бокал шампанского в качестве приветствия. Если ты его выпьешь, контракт вступит в силу». Бокал был заполнен золотистым шампанским где-то на две трети, а над ним возвышалась облачком пушистая розовая сладкая вата. Волосы девушки на том фото тоже были розовыми, а в шампанском плавали буквы из статей, которые Чонхёна читала всю ночь. Именно они заставили ее выскочить из дома в 6 утра. Стоило вспомнить о них, как жажда стала еще сильнее. Чон Хёна крепко сжала бокал с шампанским. Ей не хотелось этого признавать, но пришлось. Причину, по которой она колебалась из-за слов того, кто сидел напротив. Это роман ее любимчика Ю Иру. Ру. Дни Чон Хёны проходят крайне упорядоченно. Конечно, можно считать ее бесполезной бездельницей и затворницей, Но в этом и заключается порядок. День начинается около 13.00. Когда она просыпается, приоткрывает дверь комнаты и выглядывает наружу. Самая первая и самая важная миссия — умыться, а затем взять что-то из еды и вернуться в комнату, не столкнувшись ни с кем из членов семьи. Если провалить эту миссию, ей придется всем телом встретить острые взгляды, так и призывающие скорее устроиться на работу. Так было не всегда. Сразу после того, как она уволилась, и родители, и брат уверяли ее, что на первой работе и не такое бывает. Однако, чем дольше Чон Хёна сидела в комнате, не устраиваясь на новое место, тем сильнее накалялась атмосфера. Домашние выражали недовольство отсутствием работы у Чон Хёны придирками, жалобами, вздохами и взглядами. даже выбрала вместо поиска новой работы встречаться с ними как можно реже. Когда Чон открывала холодильник, она находила там еду и закуски, приготовленные матерью и для нее в том числе, что служило для девушки сигналом, что пока все в порядке. Когда она возвращалась в свою комнату с едой и включала компьютер, с этого же момента начинался уютный мир чёрной дыры. Можно открыть в одном углу монитора соцсеть, а затем смотреть сериалы или Ютуб, иногда обновляя страничку, нажимая «Нравиться» на опубликованные посты, сохраняя фотографии, а затем снова возвращаясь к просмотру видео. Большинство ее поисковых запросов связано с айдол-группой NTUAR. Она фанатеет уже год и стенет Юиру, сап-вокалиста. Фанатство — единственная радость, поддерживающая повседневную жизнь Чон Чонхёны. Словно под властью первой любви, Она собирала все фотографии и гифки Юиру, искала все статьи о нем и даже посекундно резала видео, снятые фанатами на встречах с ним. Она заходила в фан-сообщество, посвященное Юиру, писала там посты с признаниями в любви, а также комментировала то, что написали другие. Потом она проверяла, какие комментарии оставили ей и отвечала на них. Чонхёна особенно много времени проводила за деятельностью в фан-сообществе. Нить, вышедшая из тугого мотка общей любви к Юиру, прочно обвела руки и ноги девушки. Это чувство принадлежности казалось надежным космическим кораблем, на котором Чон Хёна могла с комфортом путешествовать по черной дыре. И тогда все ее беды будто бы исчезали, а мозг погружался в эйфорию. Однако черная дыра иногда выбрасывала Чонхёну наружу. Когда в середине видео на YouTube выскакивала реклама косметики, Или когда среди постов вдруг появлялось объявление о наборе на работу в развлекательную компанию. Каждый раз, когда алгоритмы считали, что категория ⁇ Повторяем макияж за знаменитостями ⁇ связана со знаменитостью Юиру и подсовывали ее, Чон Хеона возвращалась в реальность. Девушка смотрела видео, покусывая кончик ногтя, и видела, что тренды в макияже быстро изменились, хотя прошел всего год а затем, грызя ноготь чуть ли не до крови, заходила на сайт, где принимали на работу. В разделе «Профессия» написала «Визажист» и смотрела на длинный-длинный список. Всякий раз, когда Чон Хёна видела объявление о вакансии в салоне красоты, название которого было ей знакомо, она наводила курсор на кнопку «Откликнуться» и долго колебалась. Она знала, стоит ей только напрячь указательный палец и щелкнуть мышью, и следующие шаги перестанут зависеть от ее воли. То же самое произошло и тогда, когда она устроилась на первую работу. Она подала заявку, с ней связались, она прошла собеседование, получила уведомление о приеме, а через два дня вышла на работу. Это было знаменитое место, которое в СМИ позиционировало себя как любимый салон среди знаменитостей. Начальник передал Чонхёне троих своих клиентов. Поначалу она решила, что он хороший человек. Так было до тех пор, пока однажды ночью после работы начальник не пошел за ней. Его преследование продолжалось более 10 дней. Поначалу Чунхёна решила, что им просто в одну сторону, но в тот день, когда она зашла в круглосуточный магазин, обнаружила, как начальник заглядывает в его окно снаружи, и ее обуял страх. После того инцидента в магазине Чунхёна твердо решила спросить мужчину, в чем же собственно дело тот предложил ей провести вместе ночь, и Чонхёна в отчаянии сбежала. Со следующего дня никто из коллег больше не предлагал ей пообедать вместе. А когда Чонхёна общалась с клиентом, начальник только цокнул языком и взял его на себя. Он не сделал никакого замечания или чего-то подобного. Он просто на глазах у клиента оттеснил девушку локтем, как будто она была так ужасна, что он просто не мог этого вынести. Увидев это, сотрудники магазина засмеялись. Она же получила клиентов, соблазнив начальника. Цветочная змея. Ходит и всем рассказывает, что он ее преследует. Да зачем начальнику бегать за такой? Шепотки коллег достигли ушей Чонхёны. Ей перестали давать даже мелкие поручения, которые обычно выполнял кто-то из младших коллег. Поэтому с тех пор почти каждый день она в одиночестве сидела в салоне в углу. И каждый раз Чонхёна чувствовала себя просто мусором. Если все пойдет так, если она снова устроится на работу, все начнется заново. Людей, которые целыми днями сидят в заперти в своей комнате, в сети называют комнатными задротами или же комнатным мусором. Чонхёна, которая уволилась со своей первой работы, не вынеси издевательств, и целый год просидела в своей комнате, по сути и была таким комнатным мусором. Каждый раз, когда она не решалась нажать кнопку «Откликнуться» и пыталась убедить себя, что лучше тихонько гнить в своей комнате, чем позволять другим унижать ее, она больше не могла вернуться в черную дыру, что бы она ни делала. В такие моменты ей нужен алкоголь. Это и есть единственная причина поглубже натянуть капюшон толстовки и пойти в круглосуточный магазин. Она покупает алкоголь до 19.00, пока домочадцы еще не вернулись с работы а затем ложится спать до полуночи. Могут возникнуть проблемы, если она выпьет и захочет в туалет, а домашние не спят. Затем она снова встает в полночь, пьет купленный алкоголь и опять заходит в интернет. Благодаря силе выпивки двери чёрной дыры вновь открываются, и Чон Хёна опять становится счастливой до тех пор, пока не заснет, сидя в 7.00. Но в тот день все было иначе. За 12 часов до того, как ее стали одолевать сомнения, не оказалась ли она околдована лесой. Счастье внутри черной дыры рухнуло, и начало этому положила соцсеть. Как только она обновила ленту, на нее хлынул град сообщений. Она даже выпрямила спину, гадая, что же такое случилось? Слухи о романе реальны. Юиру что, сумасшедший, он же всего 4 года как дебютировал, а уже скандал. Раз уж решил с кем-то встречаться, выбрал бы кого получше. Стыдоба». Чон Хёна дрожащими пальцами нажала на поиск. Она всё искала и искала. Ее поиски не прекратились даже после того, как она увидела подтверждение слухов об отношениях от агентства «Энтуар». Она не обратила никакого внимания на звук открывшейся входной двери, сообщавшей о возвращении домочадцев с работы, на который всегда чутко реагировала а сон, который привычно обволакивал ее в 19.00, не наступал. Чон Хёна всю ночь читала и перечитывала статьи о романе Юи Ру. На фото к этим статьям он нежно обнимал за талию какую-то девушку. Почему? Ну почему она? В тот момент, когда Чон Хёна почувствовала вкус крови на кончике большого пальца, она выбежала из дома. 6 часов утра. Ей требовалась выпивка. Это желание перебороло опасение столкнуться с кем-нибудь из родных, если они не спят. Ей казалось, стоит ей выпить, и роман Ю и Ру исчезнет, а черная дыра снова превратится в счастливое убежище. Она прибежала в круглосуточный магазин, где всегда закупалась. Взяла 6 банок пива и две бутылки соджу. На вопрос, нужен ли ей пакет за 100 вон, она помотала головой и, как всегда, сунула пиво в капюшон толстовки. Под тяжестью ножа шея чуть-чуть отклонилась назад. И когда Чунхёна уже толкнула дверь магазина, чтобы выйти, прямо ей на лоб плавно опустился лепесток вишни. Весна. Время сделало круг, и снова пришла весна. Год назад, когда она уволилась с работы, тоже была весна. Тогда она верила, что через год что-то изменится. Но когда же она перестала в это верить? И все же весна ни в чем не виновата. Чонхёна сняла с лба вишнёвый лепесток и сунула его в карман. Внезапно ее внимание привлекла вывеска на противоположной от круглосуточного магазина стороне улицы. «Кимбапный ад». Название заведения, написанное красными буквами на черном фоне, было настолько впечатляющим, что даже обуздало тягу немедленно выпить. «Там и раньше был этот ресторан». Она так часто проходила по этому переулку, что даже если в состоянии опьянения не смогла бы дойти домой, то до магазина добралась бы. И если бы она уже видела эту вывеску, она не могла бы ее не запомнить. Чон Хёна перешла улицу и остановилась перед рестораном. Присмотревшись, она увидела буквы размером с мизинец, написанные в центре стеклянной стены. Ресторан «Копикэт». Время работы 060606. -06 -06. Так он называется, кимбабный ад или копикет. И время работы тоже странное. Чонхёна попыталась заглянуть внутрь, но стеклянная витрина была покрыта непрозрачной пленкой, так что все, что ей удалось увидеть, — лишь собственный белёсый силуэт. Раз ничего не разглядеть, можно было просто сдаться и уйти. Но почему-то она никак не могла отойти от этого ресторана. Здание, внешние стены которого были покрыты черным мрамором, выглядела словно черная подарочная коробка в форме куба. Возникло ощущение, будто в этой черноте есть что-то, чего она желает. Когда Чонхёна прилипла к окну, будто околдованная чем-то, дверь ресторана тихонько отворилась. «Ого, гости. Входи!» Голос, донёсшийся из открытой двери, окутал Чонхёну. В нем была сладость тягучего растопленного ванильного мороженого. Девушка посмотрела в полуоткрытую дверь, прикусила ноготь большого пальца и направилась внутрь. Если вернуться прямо сейчас, есть риск столкнуться с домашними. К тому же пиво в капюшоне тяжелое. А еще она не могла придумать ни одной причины не входить в ресторан, и в голове один за другим возникали лишь поводы воспользоваться приглашением. Когда одна нога Чонхёны уже оказалась внутри, Полярное сияние, покрывавшее стены и потолок, растеклось по ее одежде. Свет просачивался из книжного стеллажа, стоящего в центре ресторана. Он был в форме закрученной спирали, спускающейся вниз с потолка. Перед длинной барной стойкой, растянувшейся вдоль одной из стен, стояло два стула, а за ней располагалась открытая кухня. Там виднелись все приспособления, начиная от профессиональной духовки и заканчивая глубокой сковородой вок Одним словом, такую кухню всякий любитель готовки счёл бы парком развлечений. Садись поудобней. Увидев человека по ту сторону барной стойки, Чонхёна вздрогнула от удивления. Лицо точно такое же, как у меня. Чонхёна даже засомневалась, а не смотрит ли она в зеркало. Она сделала шаг назад, но затем нерешительно подошла к барной стойке и села. «Так мы только на лицо похожи». У человека по ту сторону стойки была своеобразная энергетика, так что нельзя было даже определить, девушка это или парень. Казалось, от каждой клеточки этого человека исходит уверенность, позволяющая стоять прямо, не опуская головы, где бы он ни находился и что бы ни происходило вокруг. «Хотела бы я стать такой». Чон вынула пиво из капюшона и поставила его на стойку. Желание выпить, о котором она уже и забыла, резко вернулось. Она открыла банку пива, выпила, а затем еще одну. Жадно прикончив и третью банку, она почувствовала опьянение, а ей в уши полился сладкий голос. «Есть жизнь, которую ты бы хотела украсть, верно? Я могу это осуществить». Она была. Жизнь, которую ей отчаянно хотелось украсть в этот момент. Но почему именно Хёна, девушка моего любимчика? Конечно, мне это не нравится. Но как бы меня это ни бесило, мне 25. Я прекрасно знаю, что знаменитости мутят друг с другом, хотя всем говорят, что это не так. Вот почему именно Хёна? Это пустышка. Хуже нее просто быть не может. Ты хочешь забрать жизнь той, кого так ненавидишь? Необычно. Тут диалог оборвался. Чон открыла последнюю банку пива и большими глотками осушила ее. Это была последняя из шести банок, купленных в круглосуточном магазине. «Хочешь пристыдить меня за то, что я ее ругаю? Все равно невозможно забрать у нее жизнь по-настоящему, так что я не делаю ничего такого». «Да что я? Я ведь ни одного злобного коммента не написала». «Это ложь. Их-то Чон как раз и писала, злобные комменты». Если собрать все ее комментарии в одном месте, они займут около шести листов бумаги формата А4. А ее имя? Я Чон Хёна, а она Хёна. Это ее сценический псевдоним, а реальное имя так вообще в точности, как у меня. Тоже Чон Хёна. Имя одно, а жизнь разная. Кстати, а тебя как зовут? Зови меня Локи. Хотя мое настоящее имя немного длиннее, Для краткости пусть будет Локи. Локи? Как Локи из фильмов Марвел? Необычное имечко. Ты иностранец? Не знаю, понравится ли Локи, что его сравнили с демоном. Этот бог весьма горделив. С демоном? А ты выбрал любопытную концепцию. Поняла. Тогда поверю, что ты демон. Что ж, скорее обменяй нас с Хеной жизнями. Хёна. Вот главная героиня жизни, судьбу которой Чон Хёна хочет украсть. Чон Хёна терпеть ее не может. Чон Хёна. Хёна. Они и тёзки, и ровесницы. Не то чтобы она ненавидела Хёну с самого начала, с момента дебюта в «Гёрл-группе». Ей просто показалось удивительным, что у кого-то из знаменитостей то же имя, что и у неё. Тогда Чон Хёна желала ей успехов. Она думала, что если Хиона, с которой у них одно именно двоих, преуспеет, то ее трудоустройство пойдет как по маслу. Это было, когда Чон Хёна полностью погрузилась в практику, чтобы сдать экзамен на третий уровень в школе макияжа. Потом Чон Хёна получила желанный сертификат, а группа Хёны, новости о которой она слышала время от времени, в какой-то момент совсем пропала. Таких часто называют «так и не взлетевшими айдолами». Затем Чон Хёна устроилась на работу, и там год-два страдала от обязанностей, а затем от того, что все от нее отвернулись и совершенно забыла о Хёне. В то время ей был необходим кто-то, кто был бы полностью на ее стороне, а не слабая ниточка вроде одного имени, которая еле-еле их связывала. Нужен был всего один человек, который бы ей улыбнулся. В день, когда подала заявление об увольнении, она желала только этого. Однако по дороге с работы домой, Чонхиону увидела улыбку Юиру с плаката на рекламном щите в метро. Девушка, которая смогла сдержать слезы лишь благодаря плакату напротив места, где она сидела, по возвращении домой нашла эту рекламу. А после она присоединилась к фан-сообществу Юиру. Все анонимы, собравшиеся там, относились к ней дружелюбно, лишь по той причине, что ей тоже нравился Юиру. Она чувствовала словно над бескрайней равниной где не за что было ухватиться, вдруг опустились сотни ниточек. Чон Хёна всё больше и больше влюблялась в Юиру. Если быть точнее, она любила эти ниточки, связанные с Юиру. но внушала себе, что ей нравится он сам. Собирая информацию о своем любимце, она естественным образом узнала и о других знаменитостях. Увидела, что группа Хёны распалась и что сейчас она набирала популярность, приходя то на одно — то на другое развлекательное шоу. В одном из них она спросила, «А кто такой провидец? Это новое слово для обозначения любимца?» Чем сразу же создала себе образ глупенькой, но честной и милой хохотушки. Каждый раз, когда Чон Хёна видела подобные клипы в своем списке рекомендаций на YouTube, ее коробило. Но кнопку удаления подобных видео она не нажимала. Вместо этого просматривала каждый такой ролик, чтобы оставить хейтерский комментарий. Сначала ее раздражало, что девушка с тем же именем, что и у нее, ведет себя как дура. А чем дольше она сидела в заперти в своей комнате, тем больше ее бесила ее популярность. Две тески ровесницы. Однако другая Хёна казалась желание сравнимо лучше, чем она, только потому что была немного посимпатичнее. Ее обуревала зависть. Она находила статьи о Хёне и оставляла злобные комментарии. Иногда даже общалась в групповом чате антифанатов. Всякий раз, когда она видела, как окошко наполняется ругательствами в адрес Хёны, ей становилось лучше это ощущение, что она хорошая Чон Хёна, лучше глупой Чон Хёны. Но сейчас Чон Хёна хочет стать Хёной. И причина всего одна. все из-за романа Хёны и Юиру. Я же говорю, что могу вас поменять. Попытка не пытка. Может, попробуешь? И что мне нужно сделать? Всё просто. Принеси мне рецепт души человека, чью жизнь хочешь украсть. Затем я приготовлю еду по этому рецепту и дам ее тебе, гостье. А как только ты ее съешь, сделка считается заключенной. И я в качестве платы за рецепт позволю тебе украсть ту жизнь, которую ты хочешь. А что это за рецепт такой? Блюдо, важное не для вкусовых рецепторов, а для души. История об этом воспоминании. Знаешь, как в Америке? Там заключенного, приговоренного к смерти, спрашивают, что он хочет съесть на завтрак в день казни. Последняя трапеза. Как думаешь, что люди чаще всего заказывают? Откуда мне знать? Тогда, чтобы ты заказала в качестве последней трапезы. И почему вдруг камера смертников? Чон Хёна нахмурила лоб. Ей, конечно, не хотелось представлять ничего подобного. Но если бы нужно было выбрать только что-то одно, что бы это было? Десерт в отеле под названием «Пинсу», который она непременно хотела попробовать, но так и не смогла из-за слишком высокой цены. Или лучше попросить накрыть шведский стол? Раз за последняя, ей казалось невыгодным заказывать что-то слишком дешевое. В ее голове кружились разнообразные блюда, но она не могла выбрать из них одно единственное. Чон Хёна отрицательно покачала головой. «Не знаю. Ничего определенного на ум не приходит». Тогда Локи тут же цокнул языком. «Значит, у тебя, моя гостья, нет рецепта души». «Что это за реакция такая? Не говори так, будто раз его нет, это огромная потеря. Я и без такой ерунды прекрасно живу». «Ну так и что чаще всего заказывают американские смертники? Икру? Нет, комбо с гамбургером. Ну и чепуха. Рецепт гамбургеров ведь все знают, и это, получается, становится рецептом души? Нет, я же говорю, рецепт души — это история. Причина, почему эта еда запечатлелась в душе. это история и есть рецепт. А точные ингредиенты и способ приготовления не имеют значения. Чон -хён обдумывала слова Локи. Как он и сказал, попытка не пытка. И узнать ей нужно лишь одно — блюдо, которое Хёна считала каким-то особенным. К тому же знаменитости обычно хотя бы раз рассказывают о чем то подобном. «Если я смогу сделать ее жизнь своей...» Чон Хёна допила оставшееся пиво одним глотком. Локи тут же поставил на барную стойку бокал шампанского. Настолько красивого, что его даже было жалко пить — Чон Хёна никогда раньше не пила шампанское. В бытность студенткой друзья иногда звали ее в бар, но она не могла туда пойти, боясь, что будет слишком дорого. А вот Хёна, конечно, пьет такое, сколько влезет. Перед глазами у нее возник образ Хёны, смакующий шампанское, сидя напротив Юиру. Как же бесит, нестерпимо бесит. В качестве приветствия. Если ты его выпьешь, контракт вступит в силу. Чонхёна сжала бокал шампанского в руке, а затем осушила одним глотком. «У тебя один месяц. Когда он пройдет, ты не сможешь больше найти этот ресторан. Ты все поняла?» Когда Чонхёна вышла из ресторана, на улице уже было светло. Шатаясь, она пьяной походкой дошла до дома и отрубилась. Казалось, после пробуждения и новости о романе Ю и Ру и странный ресторанчик исчезнут. Однако, когда она проснулась около часа ночи, воспоминания о том месте отчетливо вспыхнули в голове вместе с надвигающимся похмельем, а социальные сети все так же полнились слухами об отношениях Ю и Ру. На всякий случай она порылась в карманах толстовки. Лепесток вишни продолжал лежать там. Чон Хёна ввела в строке поиска «Хёна». От насыщенного аромата кунжутного масла Текли слюнки. А вид кусочков зеленого лука и семечек кунжута в самом центре куриной каши, аппетитно выложенной на тарелку, еще больше разжигал аппетит. Чон Хёна взяла ложку. На этот раз правда получится? Этот транс... или как его там? Трансфер. Уже третий раз, повторяю, могла бы и запомнить. Неделю назад Чон Хёна снова пришла в ресторан Кэт. Она придвинула к стойке лицо, на котором за это время уже появились темные круги под глазами из-за бессонных ночей, проведенных за поисками в интернете, и спросила, как можно украсть чужую жизнь. Она просила рассказать об этом подробнее. Ответ был настолько прост, что ей даже стало жаль потраченного на размышления времени. Конечно, это трансфер. Выражение лица Локи так и читалось, что она спросила о чем то совсем очевидном — поэтому она перестала волноваться. «Не смеши. Конечно, я могу и перепутать. Это ведь ты каждый день рассказываешь гостям о трансфере или как его там, вот и выучил. А где я, совершенно обычная девушка, могла услышать это слово? Поймай кого-нибудь на улице и спроси, знает ли он, что обмен душами называется трансфером? Хотя ладно, уже на части истории про обмен тебя примут за сумасшедшего. И все-таки запомни». При заключении контракта важно произносить все термины четко. Все равно ничего не происходит, сколько бы я ни говорила эту дурацкую фразу. Чонхёна воткнула ложку в середину куриной каши. Это уже третий ее прием пищи здесь. Первый раз, когда ела по Кымбаб, она так волновалась, что ложка дрожала в руке. Когда скользкий рисовый комочек, покрытый яйцом, попал в рот, ей казалось, что сейчас произойдет что-то грандиозное но совсем ничего не случилось. Она подумала, что, может быть, это из-за того, что она съела слишком мало, поэтому проглотила еще ложку, а потом еще и еще, пока не увидела дно тарелки. Локи сказал, что трансфер совершается только после еды и сна. Души меняются местами через двери, открытые сном. Поэтому, вернувшись домой, она заставила себя уснуть, хотя совершенно не хотела. Но, конечно же, ничего не произошло. Провалилась и вторая попытка. И вот третий раз. После долгих раздумий она снова решила прийти в ресторан «Копикэт». Но ее волнение заметно поблекло, а сомнения сгустились, словно туман. Может, он и правда обычный мошенник? Говорит, что можно украсть чужую жизнь. Не стоило в такое верить. Чонхёна все равно зачерпнула полную ложку куриной каши. Как же все это глупо. Но... В этом проклятом «но» и кроется проблема. Что если это действительно возможно? Что если она сможет стать Хёной? Слухи о романе Юиру и Хёны время от времени освещались в индустрии развлечений. Говорили, Юиру приезжал к студии Хёны ещё до того, как об их отношениях стало известно. Машину, которая точно принадлежала Юиру, видели стоящей у ее дома. Или же Юиру отправил кофейный фургончик для Хёны ей на съемке, а также другие мелочи вроде этих. Любой видел, что Юиру был чрезвычайно предан Хёне. Поэтому и общественное мнение за последние несколько дней сильно изменилось. Некоторые фанаты, поначалу выступавшие категорически против отношений между айдолами, теперь писали посты с лозунгом ⁇ Хэштег ⁇ Поддержим влюбленного Юиру ⁇ Они считали, что в отличие от айделов, внезапно объявляющих о добрачной беременности, не сказав заранее ни слова фанатам, лучше показывать все течение романа в милой форме. Вот так Юиру стал влюбленным юношей под защитой фанатов. А Хёна же, наоборот, сделалась общим врагом. А дело в том, что любовь к романтическим жестам, которые демонстрировал Юиру, и симпатия к его партнерше совсем не одно и то же. Для фанаток, мысленно вырезавших спутницу Айдола, чтобы втиснуть себя на ее место, Хёна была лишь препятствием на пути их воображения. Чон Хёна тоже хотела занять место Хёны. Если бы трансфер прошел успешно, это действительно могло бы случиться. Фантазии множества фанаток были лишь несбыточными грезами, а вот ее мечты были планом на будущее. И даже все равно бесплатная. Я и так просто сидела дома без всякого смысла, а теперь хоть появился повод выйти на улицу. Все только поэтому, а не потому, что я верю во всякие выдумки вроде трансфера. К тому же мне нравится, как уверенно разговаривает человек с моей собственной внешностью. И только это. Чон Хёна оправдывала себя изо всех сил. Она больше не хотела испытать то разочарование, которое почувствовала, когда ей не удалось получить то, чего она так отчаянно желала однако ложка, которой она зачерпнула куриную кашу, дрожала и на этот раз. «Погоди, нельзя есть, пока не проговоришь слова контракта». Чон Хёну, уже поднесшая ложку ко рту, остановилась. «Опять? Снова эти заморочки? Пусть это и хлопотно, но ты все равно должна это сделать. В противном случае из-за неофициального контракта проблем не оберешься. «Сам же сказал, что ты демон!» Разве вы обычно не обманом заставляете людей заключать контракты? Я сейчас делаю это не в рамках демонических обязанностей. И раз я пришел на землю, не отчитавшись перед начальством, то могу получить выговор, если заключу служебный контракт. Поэтому важно следовать процедуре, согласно которой он не будет демоническим. Разве может демон получить выговор? Что у нас, что у вас, у госслужащих все примерно похоже. Так. Начинаем. Чон Хёна уже знала, что любые ее аргументы бесполезны. Локи отвечал на все ее вопросы, но не принимал ее мнение, чтобы она не говорила. В конце концов, девушка отложила ложку. Локи, пару раз кашлянув, чтобы прочистить горло, сказал. Что ж, начинаем. Чон Хёна, ниже имитатор, и Локи, ниже исполнитель, заключают контракт трансфера, в обмен на получение одного рецепта души человека, ниже — объекта. Посредством трансфера имитатор и объект обмениваются всеми элементами физического тела и окружения. Однако трансфер не несёт ответственности за изменения, происходящие в окружении, и за действия имитатора после подписания контракта. Если объект захочет расторгнуть контракт после трансфера, он может посетить ресторан «Копикэт» и съесть блюдо, приготовленное по рецепту его души. Срок, в течение которого контракт может быть расторгнут, ограничен одним месяцем с момента трансфера. В этот период имитатор и объект могут без ограничения отыскать ресторан «Копикэт», который открывается каждый день на рассвете в 6 часов, 6 минут и 6 секунд. После расторжения контракта имитатор и объект могут проводить трансферы с кем-то другим но уже не друг с другом. Голос Локи громом отдавался в барабанных перепонках Чонхёны. Его необычный акцент, с которым он зачитывал длинные предложения, делая паузы, напоминал взрывные конфетки, спрятанные внутри мороженого. Какое облегчение, что у него хороший голос. В противном случае она бы никак не смогла вынести эту скуку. И зачем так долго проговаривать такие простые вещи? Одним словом, он имеет в виду, что это не как в «Принце и нищем», где герои просто обмениваются положением, сохранив при этом свои тела. И после обмена нужно вести себя осторожно, а всякую ерунду вроде расторжения договора можно и не слушать, ведь никто его не расторгнет. Поначалу она пришла в замешательство, когда Локи начал проговаривать условия контракта. Но если он демон... Разве не должен он протянуть ей лист бумаги, причудливо украшенной золотой фольгой, и ручку с черным пером? А затем прошептать, что они заключают контракт. Когда она задала этот вопрос, Локи ответил. «Как думаешь, с каких пор люди стали повсеместно грамотными? Даже сейчас, если брать в расчет весь мир, один из десяти человек не умеет читать. А раньше было еще хуже. Тот, кто протягивает лист с текстом, называя себя демоном, Просто мошенник. Обычно все наши контракты заключаются устно. Теперь она сожалела, что не стала больше ничего спрашивать, выслушав объяснение и решив, что оно звучит вполне логично. Скука не сильно ее тревожила. Самая большая проблема крылась в другом. Если ты согласна с вышеизложенным, проговори следующее предложение. Чон Хёна становится имитатором. Самая большая проблема заключалась в том, что ей приходилось произносить это стыдное предложение вслух, словно заклинание волшебницы. Такое испытание для Чонхёны, которое в детстве, когда друзья выкрикивали якобы магические заклинания, только открывала рот, делая вид, что повторяет за ними, казалось невыносимым. «Не станешь повторять?» «Передумала заключать контракт?» Под напором Локи Чонхёна наконец разомкнула плотно сжатые губы. Чон -хёна становится имитатором. Хорошо, контракт заключен. Ешь. Чунхина, шумно сглотнув слюну, положила ложку в рот. Сладкий мясной сок, сочащийся, когда она пережевывала волокна мелко нарезанной курицы, наполнил ее рот вместе с терпкостью рисовых зерен. Каша, оказавшаяся во рту, плавно спустилась вниз по пищеводу. Да уж, готовит он отлично. Пакэмбаб и нэнмён, которые она ела раньше, тоже были демонически вкусными. Ложка чонхёны двигалась все быстрее и быстрее, и вскоре она уже могла видеть дно тарелки, только что доверху заполненной кашей. Девушка отложила ложку и мысленно взмолилась: «Прошу, пусть на этот раз все получится». Лгунья, наглая лгунья. Бумс. Подушка ударила Хёну, смотрящую с монитора, по лицу. Но она продолжала лучезарно улыбаться. А подушка упала в кучу стоящих около монитора пивных банок, и остатки пива пролились на клавиатуру. Поступок совершенно не свойственный для Чон Хёны, которая берегла свой компьютер. Примерно на четвертом месяце затворничества она пролила на клавиатуру воду и повредила ее. Чтобы Чон Хёна не делала, починить устройство не удавалось поэтому пришлось купить новое. Досада, которую она чувствовала все время, пока клавиатура не работала, осталась в памяти неописуемой болью. Она не могла ни писать посты в соцсетях, ни отреагировать, когда кто-то комментировал ее запись в сообществе. Хотя и стали недоступны лишь письменные тексты, она чувствовала, будто ей зашили рот. У нее не оставалось другого выхода, кроме как сидеть в интернете с мобильного, пока не доставили клавиатуру. У Чон Хёна был бюджетный телефон, купленный родителями, когда она училась еще в старшей школе. Поэтому он ловил плохо, а клавиатура была жесткой. В тот день, когда клавиатуру наконец доставили, Чон Хёна с радостными воплями кинулась забирать посылку и столкнулась с домочадцами, собравшимися в гостиной. И они, сидевшие кругом и поедавшие курицу, и девушка, прошедшая мимо них с коробкой доставки, которую забрала от входной двери, сделали вид, что не заметили друг друга. Чон Хёна вошла в комнату, села на корточки с клавиатурой в обнимку и поклялась никогда не ломать ее. Однако ей не удалось сдержать сиюминутный гнев, а все из-за нового видео Хёны. Там она говорила, «Блюдо всей моей жизни? Конечно, это рамён. Я не могу его не есть, даже зная, что мой рабочий день всегда заканчивается поздно ночью и на следующий день лицо опухнет». Хёна только что снялась в качестве гости в программе, где создавала новый рецепт рамёна. «Рамён, значит. А ведь в прошлый раз она точно говорила о куриной каше. Каше, которую мама готовила ей во время простуды. Сама же сказала, что это блюдо всей твоей жизни. А до этого был покэмбаб, который отец готовил в качестве ночного перекуса». На следующий день после того, как Чон Хёна съела куриную кашу, снова ничего не произошло. Она села за компьютер, изо всех сил убеждая себя, что все равно ни на что не надеялась, чтобы подавить разочарование. Она даже думала отправить Хёне личное сообщение и спросить ее напрямую о том, что она бы хотела съесть перед смертью. Хёна славилась тем, что часто отвечала на сообщения фанатов. Но когда она зашла на страницу Хёны, увидела, что комментарии и личные сообщения там закрыты. Концентрация хейта настолько зашкалила, что ей даже пришлось опубликовать объявление о том, что комментарии и личные сообщения временно недоступны. Среди этих злобных комментариев были и те, которые оставила сама Чон Хёна. В конце концов, ей снова пришлось смотреть программы с участием Хёны и ее интервью в журналах, чтобы найти что-то, что могло сойти за рецепт ее души. Она подавила кипящее раздражение и начала искать видео. Во время поиска информации о Хёне девушка обнаружила, что та на удивление мало говорит о личном. Чон Хёна думала, что раз девушка поддерживает образ хохотушки, то разбалтывает всё всем вокруг, так что узнать рецепт души не составит труда. Но это оказалось не так. Чон Хёна с трудом раскопала историю о покэмбапе, который готовил отец. В статье длиной менее 10 строк, которая вышла в журнале почти сразу после дебюта Хёны. Хотя Хёна довольно часто снималась тут и там, она не была достаточно популярной, чтобы журналы публиковали эксклюзивные интервью с ней или приглашали в качестве единственного гостя на развлекательное шоу. Поэтому отыскать информацию о ней было так же просто, как достать звезду с неба или найти иголку в стоге сена. «Рамен, — говоришь, — все, что ты называла блюдами своей жизни, не являлось рецептом твоей души». Очевидно, что и слова о том, что тебе нравятся те блюда и их истории — все это ложь. И почему я должна так из-за тебя напрягаться? Разумом она понимала, что это не вина Хёны. Вероятнее было, что солгал Локи, а не Хёна, ведь трансфер душ никак невозможен. Однако выпитые одна за другой банки пива лишили ее разума, оставив только эмоции. Может, хватит? Это же такая глупость. Чон Хёна закрыла видео. Чем это отличается от веры в то, что к тебе прилетит сова с приглашением в школу магии? Демон, говорите? Да какой демон станет напяливать на себя фартук и готовить? А собирать рецепты? Ладно, я просто подыграла ему от скуки. Я ведь не поверила в заправду. Так что теперь хватит. Перестану и... Ее рука, привычно обновлявшая соцсети, замерла. Чон Чонхёна на мгновение тупо уставилась в монитор продолжая сжимать в руке мышь. На экране возник текст, но она совершенно его не видела. «И что я сделаю, когда перестану?» Чон Хёна прикусила кончик ногтя. Вдруг среди случайных постов, появившихся в соцсети, ее внимание привлекла реклама. Это было объявление о поиске сотрудников в салон красоты. При виде рекламного сообщения «Набираем визажистов в Like Me — любимый салон красоты Хёны» Ее палец выскользнул из сжимающих его губ. В одном из развлекательных шоу говорили, что Хёна до чертиков близка с сотрудниками салона, который она посещает, а с некоторыми из них даже иногда обедает. Точно. Вот она. Пусть она и лжет на шоу и в интервью, но не станет же обманывать, если поболтать с ней наедине во время обеда. Единственный способ узнать настоящий рецепт души Хёны — это устроиться туда на работу и сблизиться с ней. Чон Хёна нажала на ссылку в рекламном посте. В новом окне появилась страница для подачи заявки. Она навела курсор на кнопку ⁇ Откликнуться ⁇ Коллективная сила всех тех, кто смотрел на нее как на мусор, словно уперлась в кончик пальца Чон Хёны, не давая ей щелкнуть клавишей. Но, но, но. Чон Хёна, повторяя бесчисленное множество но направила в кончик пальца всю силу своего желания. Но это может быть мой последний шанс. Единственный шанс, который позволит ей больше не проходить с невозмутимым видом мимо в жующих вместе курочку. Шанс зажить счастливой жизнью без единой душевной раны, просто мило улыбаясь. Шанс получить кого-то, кто будет улыбаться ей в трудные времена. Чонхёна крепко зажмурилась и щелкнула мышкой. «Однако...» Как только это слово вырвалось изо рта начальника, с которым она проходила собеседование, Чон Хёна интуитивно поняла, что провалилась. Юбка костюма плотно сжимала ее талию. Одежда, которую она надевала на выпускной в университете, за это время будто уменьшилась. Взгляд начальника, который оглядел ее с ног до головы, когда Чон Хёна вошла, с тех пор был сосредоточен только на ее резюме. Так и знала, что нужно было купить новую одежду. Она не указала в резюме свой прошлый опыт работы. А все потому, что не смогла придумать, что ответит, если ее вдруг спросят, почему она ушла. Не могла же она сказать, что ее преследовал начальник. Мир этой индустрии тесен. Высока вероятность, что они так или иначе знают друг друга. Удалив свой предыдущий опыт работы, Чон оказалась безработной в течение трех лет после окончания учебы. «Ваш перерыв после окончания учебы довольно велик». «А это все ваше портфолио? Что вы делали все это время?» — спросил начальник, положив резюме себе на колени. Портфолио, которое приложила Чон Хёна, было подготовлено, когда она впервые готовилась к трудоустройству, поэтому большая часть мейков, представленная там, успела выйти из моды. «Немного подрабатывала? Или вроде того?» — промемлила в ответ Чон Хёна. Жар ударил ей в лицо. Начальник задал еще несколько бесполезных вопросов и поблагодарил ее за визит. Собеседование закончилось. Чонхёна собрала портфолио и сумку, которую принесла с собой, а затем рассеянно вышла из офиса. Как только Чонхёна открыла дверь и оказалась снаружи, ноги у нее подкосились. Она чувствовала, что и сама стала такой же бесполезной, как ее портфолио. Бейдж, для интервью, на котором было указано ее имя, коснулся тыльной стороны руки девушки. Чон Хёна сняла его с шеи и швырнула вниз на лестницу. «Вот тена! Мне показалось, что что-то прилетело сверху». «Ого! А почему здесь мое имя?» Чон Хёна, вздрогнув от удивления, поднялась. Лицо, которое она видела сотни раз на своем мониторе, сейчас смотрела на нее снизу лестницы. Это была Хёна. Она помахала именным бейджем. «Это ваше?» Чон Хёна побежала. Она лихорадочно понеслась вниз по лестнице и проскользнула мимо Хёны. Только добежав до входа в здание, она остановилась, чтобы перевести дыхание, но ударилась о кого-то плечом. Чон Хёна тут же поняла, кому принадлежит голос, раздраженно бросивший «Это что еще за наглость?» Она слушала его каждый день, поэтому не могла не узнать. Чон Хёна подняла голову и увидела человека, с которым столкнулась. Конечно, это был Юиру. Что уставилось? Извиниться не хочешь? П Послушайте, я ваша фанатка. Душа одолела разум и вдруг вырвалась наружу. Чон Хеона, ты сумасшедшая. Но даже обмирая от ужаса, девушка ждала реакции Юиру. Ее сердце колотилось так, что она даже подумала, а не это ли чувствует человек, только что подаривший цветы своей первой любви. И теперь ждет услышать хоть одно доброе слово в ответ: Ты что, Сосен? Если да, то свали с глаз моих, как и полагается, сталкером. Махнул Юиру рукой, словно отгоняя летающую перед ним муху. Чонхёна, будто подгоняемая этим жестом, вышла из здания. В автобусе, который вез ее домой, девушка старательно пыталась загнать раздраженный голос Юиру на дно своей памяти. Это был не он. Это не мог быть он. Как только Чонхёна вернулась домой, она расстегнула сдавливающую ее юбку и рухнула на одеяло. «Лучше бы я исчезла из этого мира, став пылью!» Она лежала, тупо уставившись на парящие в воздухе пылинки, когда вдруг раздался сигнал мобильного. Хена бессильно вытянув руку, взяла телефон, проверила сообщение и тут же рывком села. «Приходите через четыре дня, дополнив портфолио». Проведем повторное собеседование. Чон Хёна спешно вскочила и открыла ящик комода. В углу послушно лежала косметичка, которую, как она думала, никогда больше не возьмет в руки. Последний шанс таился внутри нее самой. Дни Чон Хёны проходят крайне упорядоченно. После того, как она устроилась на работу в косметический салон «Лайк like Ми», её жизнь стала такой упорядоченной, что это произвело бы впечатление на любого. Она просыпается в 6.00, за полчаса добирается на автобусе до салона, готовит инструменты и начинает тренироваться. Если вдруг появлялось ночное бронирование, она вызывалась, чтобы в помощники обязательно брали ее. Хотя клиентов, которые приходили бы специально к Чон Хёне, пока не было, она выполняла задачи, которыми обычно занимается самые младшие из сотрудников, например, подтверждение бронирования, заказ еды и тому подобное, поэтому рабочее время проходило быстро. Не только Чон Хёна, но и все в Like Me всегда были заняты. Хотя рабочий день официально длился до 19.00, мало кто уходил вовремя. Бывало, что клиенты записывались на позднее время или кто-то готовился к конкурсам, так что свет в салоне обычно горел до 23.00. Хотя Чон Хёна не обслуживала личных клиентов и не готовилась к конкурсам, она все равно оставалась в салоне допоздна и тренировалась самостоятельно. Начальник похвалил девушку за усердную работу над своими навыками, но у нее была другая цель. «Та-дам! Время перекуса! Поешьте и продолжайте работу!» Конечно, она пришла и сегодня. Приступив к работе, Чон Хёна узнала, что Хёна приезжает в салон в промежутке между 8 и 10 часами вечера. Когда бы она ни появлялась, она всегда брала с собой перекус, садилась за столик у окна и болтала с сотрудниками. Хёна, можно сказать, одна из основателей. Салон стал известным благодаря тому, что она рассказывает о нем всем знаменитостям, которым срочно нужно сделать макияж. Поэтому и начальник ней так добр. Именно такой ответ Чон Хёна получила, когда спросила, близка ли Хёна со здешними сотрудниками. Это был шанс. Если только ей удастся вклиниться в разговор, она сможет спросить у Хёны о ее любимом блюде. Однако проблема как раз в том, что войти в эту группу непросто. Большинство тех, кто окружает Хиону и с кем она делит перекус — старшие работники салона. Стоило Чон Хене посмотреть в их сторону, как они в ответ сверкали глазами, будто спрашивая, как она смеет даже думать о том, чтобы приблизиться. Девушка молча водила кистью по лицу тренировочного манекена и поглядывала в сторону Хены, выжидая момент, чтобы заговорить с ней. «Новенькая, и вы тоже перекусите. У нас тут эклеры». Пока она орудовала кистью, Хёна сама к ней обратилась. Прежде чем Чон Хёна успела ответить, в нее впились взгляды людей, сидевших вокруг знаменитости. В их глазах так и читалось невысказанное «ты должна сама отказаться». «Хёна, ну ты чего? Если к нам сядет новенькая, будет неловко». «Верно. Нам всем будет неловко. Мы сами позаботимся о ней позже. Не волнуйся». «Хёна, а ты очень печёшься об этой новенькой». Это ведь ты попросила начальника, чтобы он еще раз провел с ней собеседование. Почему ты это сделала? Или вы знакомы? О чем это они? Чон Хёна, делая вид, что сосредоточена на манекене перед собой, навострила уши, чтобы услышать каждый их шепоток. Ничего такого. Мы просто случайно встретились, и мне показалось, что она плохо прошла собеседование, и очень расстроилась. А такие люди, чувствующие насущную потребность в работе, и трудятся усердно. Разве нет? Вот я и сказала об этом начальнику. А пройти ей удалось, потому что она сама постаралась». «Как бы там ни было, Хёна, вечно ты вмешиваешься в чужие дела». Когда разговор, казалось, на мгновение прервался, прохладный ночной ветерок скользнул сзади по шее Чон Хёны. Похоже, кто-то открыл окно. «А это, случайно, не машина Юэру около здания? Хёна, похоже, он приехал за тобой. И как ему удается быть таким милым?» «Хёна, похоже, тебе пора, раз любимый ждет тебя. Спускайся скорее». Раздались взволнованные голоса. Чон Хёна снова повернула голову и посмотрела в сторону окна, где сидела Хёна. Там собрались коллеги и выглядывали наружу. Они подтолкнули Хёна в спину, и она очень медленно двинулась в сторону дверей. «Но мне бы хотелось еще побыть здесь». Бормотание девушки было таким мягким и тихим, как плавно поворачивающаяся дверная ручка, поэтому никто, кроме внимательно наблюдавшей за ней Чон Хёны, его не услышал. Хёна исчезла за дверями салона. «Она попросила провести для меня повторное собеседование? Хёна? Но с чего вдруг?» Она вспомнила, как в день, когда она провалила собеседование, Хёна подняла ее бейдж на лестнице. «Они ведь столкнулись тогда всего на мгновение, так почему же?» Девушка никак не могла понять причины. Хёна, которую она видела через монитор, была совсем не такой. Бездумная, беззаботная, высокомерная дурочка-принцесса, которой плевать на всех вокруг. Хёна должна была быть именно такой. Только в этом случае получалось ее ненавидеть так сильно, как хочется. «Ох, Хёна забыла сумочку, но она же сказала, что завтра в салон не будет заезжать, а сразу отправится на съемки. «Что-нибудь отнесите ей, пока машина Юеру еще стоит у нашего здания». На лицах людей, собравшихся у окна, появилось недовольство. Чон Хёна, решив, что наступил подходящий момент, сделала шаг вперед. «Может быть, я отнесу?» Никто не стал возражать. Она взяла сумочку и вышла из салона вслед за Хёной. Если все получится, она сможет спросить Хёну, какая у нее любимая еда а, может быть, и Иру удастся увидеть. После того, как устроилась на работу, она больше не могла искать ни видео, ни фотографии с ним. Она была слишком занята, уставала. А ещё... Чонхёна помотала головой. Если бы она хотела, она бы могла на него смотреть. Материалы, хоть и немного, можно было бы искать по дороге на работу и с работы в метро, а также перед сном. Однако причина, по которой она этого не делала, заключалась в том, что на все это накладывался образ Юи Ру, отмахивающегося от нее, словно от мухи. Чон Хёна так и не приняла это. Юиру должен был оставаться ее любимчиком. «Вон она! Но что она делает? Почему не выходит на улицу?» Чон Хёна, выйдя из лифта, увидела спину Хёны, сидящей на корточках за входными дверями в здании. Девушка вытянула шею и крутила головой, будто внимательно высматривала кого-то. Чон Хена подошла к ней сзади. Извините, уважаемая Хена. Чон Хена слегка похлопала теску по плечу. На короткий миг ее плечи сжались, как тельца зверька, который пытается защититься. Чон Хена через плечо протянула ей сумочку. Вы оставили. Хена снова превратилась из зверька в человека. Я немного испугалась. Вы же новенькая? Спасибо. Кстати, можно звать меня просто Хёной. И не говорите так формально. Да и я сама хотела бы перейти на «ты». Мне бы хотелось подружиться. Со мной? Но зачем вам? Эй, говорю же, можно на «ты». У нас ведь даже имена одинаковые. Так удивительно. А теперь будем разговаривать неформально, хорошо? На счёт три. Раз, два, три. Тогда, ну, хорошо, давай на «ты». Не было ни одной причины отказывать Хёне. Если говорить неформально, они смогут быстрее сблизиться, а значит, повысится и шанс разузнать рецепт души. Наверное, будет странно, если я сейчас спрошу, какое блюдо ей нравится. Но сейчас может быть их единственная возможность поговорить наедине. Пока Чон Хена колебалась, двери в здании открылись. Длинная тень, созданная уличными фонарями, накрыла Хёну. «Думала, я не найду тебя, если ты тут спрячешься». Вошедший в здание Юиру грубо схватил Хёну за руку и поднял на ноги. Когда он тащил ее за собой наружу, девушка помахала Чон Хёне на прощание. «Какая странная сцена!» С чего ей вдруг показалось, что на мгновение тень Юиру поглотила Хёну. Чон Хёна уже видела похожую тень. Тень, преследовавшую ее по пятам, подавляющий страх. Поэтому она решила перестать об этом думать. Не думать ни о чем, кроме цели — разузнать рецепт души. Ниточка, которую протянула ей Хёна, была намного более отчетливой, чем любая из тех, что она видела от людей в комментариях в сообществе. Поэтому Чон Хёне казалось, что она вот-вот за нее схватится, стоит только решиться. Упустить такой шанс нельзя. Юиру должен был оставаться ее любимчиком, а Хена была его девушкой. В зеркале уборной отразились красные, с лопнувшими капиллярами глаза. Чон Хена хорошенько потерла их обеими ладонями. Тушь размазалась и окрасила область вокруг глаз в черный цвет. Хуже некуда, правда? В этот день все пошло не так. Она перепутала время бронирования двух клиенток, и из-за этого на нее поступила жалоба. Она допустила ошибку при заказе товара и пролила сок на одежду клиентки. До того момента в упреках начальника слышался смех. Однако, когда Чон Хёна сбрила половину брови клиентки, веселье полностью исчезло из его голоса. Он похлопал ее по плечу, жестом веля ей выйти. Ей вдруг вспомнилось предыдущее место работы, и на глаза навернулись слезы. Чон Хёна поспешила выйти из салона и направилась в туалет. Ей казалось, что ее будут ругать еще больше, если она расплачется в уборной внутри салона и столкнется с кем-нибудь из коллег. «Похоже, ничего у меня не выходит. Может, и отсюда надо уволиться». Воспоминания о негативном опыте, которые до сих пор спали в голове Чон Хёны, свернувшись клубком, словно змеи, вдруг расправились и поглотили ее. И вот когда она стояла и рассеянно смотрела на льющуюся из крана воду, дверь в уборную открылась. Чон Хёна поспешно закрыла кран. Оказалось, это Хёна. Девушка, увидев Чон Хёну, замерла на месте, будто та приказала ей остановиться. Врум! Звук вибрации мобильного телефона разнесся в тишине уборной. Хёна выпалила. «Ты уже ела?» Чон Хёна, не понимая, почему ее вдруг об этом спрашивают, отрицательно покачала головой. Тогда Хена широкими шагами подошла к раковине и схватила ее за руку. Тогда идем есть. Я все оплачу. У меня еще рабочий день не кончился. Я поговорю с начальником. Идем. Ну? Чон Хена послушно следовала, куда вела ее Хёна. Все время, пока они вместе спускались на лифте на подземную парковку, у той вибрировал телефон. Она села в машину Хёна и поправила макияж с помощью косметички, которую та протянула ей, вынув из сумочки. И даже тогда откуда-то продолжал доноситься звук вибрирующего телефона. Только когда Чон Хёна почти закончила приводить лицо в порядок, она поняла, откуда он исходит. Источником была маленькая сумочка Хёны, которую та бросила на заднее сиденье машины. Два комплексных обеда. Еще добавьте салат с вялеными помидорами и принесите бутылку вина. Не приносите блюда отдельно, а подайте их все сразу». Они приехали в ресторан. Чон Хёну, которая свербела в горле от напряжения, все время пила воду. Дело было не в том, что у нее вызывала неловкость атмосфера ресторана или сидящая напротив Хёна. Больше всего ее нервировал звук — непрекращающийся звук вибрации мобильного телефона. Даже когда Хёна села за столик и начала делать заказ, ее телефон продолжал неистово гудеть в сумочке. Звук был резким, словно сигналил не о том, что нужно принять вызов, а о том, что если этого не сделать, произойдет катастрофа. Каждый раз, когда вибрация морщила тонкую кожу сумочки, Чон Хёна нервничала. И это происходило, несмотря на то, что звук был адресован совсем не ей. Ощущение было таким, словно она сидела напротив бомбы, которая могла взорваться в любой момент. А вот хозяйка мобильника не обращала никакого внимания на беспокойство сидевшей напротив девушки, не смотрела в сторону сумочки и внимательно изучала меню. Но Чон Хёна видела, что каждый раз, когда раздавался предупреждающий сигнал, на тыльных сторонах рук, державших меню, напрягались синие вены. Хёна закончила заказ, очень медленно прочитав каждую букву в меню. Когда официант забрал меню, Хёна сцепила пальцы рук. Чон Хёна, увидев, как при очередной вибрации длинные ногти девушки впились в тыльные поверхности рук, не сдержалась. «Телефон все звонит и звонит. Точно можно не отвечать?» Только после ее слов Хёна посмотрела на сумочку, лежащую на соседнем стуле. На секунду Чон Хёна испугалась. Профиль Хёны, с которого исчезла улыбка, выглядел как лист высохшей акварельной бумаги. Чон Хёна впервые видела такое выражение на лице Хёны, которая всегда улыбалась, но для нее само оно было привычным. Всё время, пока она сидела в заперти в своей комнате, ее отражение в мониторе выглядело именно так. Чон Хёна, сама того не осознавая, провела рукой по своему лицу, от щеки к подбородку. «Я отойду ненадолго, отвечу». Хёна, крепко сжав телефон в одной руке, встала. Только после того, как девушка исчезла на балконе, Чон Хёна поняла, что и ее мобильник тоже вибрирует. На экране одно за другим появлялись уведомления о сообщениях. Она нажала на них, чтобы проверить. Большинство сообщений пришло из групповых чатов и сообществ, где собирались фанаты Ю и Ру. Минуточку. Это еще что? Эксклюзив. На самом деле Ю и Ру оказался сталкером? Пальцы торопливо забегали по экрану. Дрожащей рукой она кликнула ссылку на статью. Возможно, все дело было в том, что Wi-Fi работал плохо, но прикрепленная к статье фотография медленно загружалась сверху вниз, словно прокручиваясь. В тот момент, когда она полностью прогрузилась, Чон Хёна прикрыла рот рукой. «Нет, это не может быть правдой, это невозможно!» На квадратике фотографии Юиру держал стоящую на коленях Хёну за волосы и замахивался кулаком. Девушка же, сжавшись, вытянула скрещенные руки, словно пытаясь остановить летящий ей в лицо кулак. Из сумочки вывалилась помада, кошелек и пузырек с лекарством. Эти разбросанные мелочи показали, что два человека на фото только что дрались. Чон Хёна, продолжая прикрывать рот рукой, сделала пару коротких вдохов и прочитала статью. Действительно ли Ю и, Ру и Хёна состоят в романтических отношениях? Слух об их романе возник неожиданно. После этого мы решили эксклюзивно осветить реальное положение вещей в паре айдолов, которые со стороны выглядели как настоящие влюбленные. Суть статьи была такова: у Ю и Ру и хены нет нормальных романтических отношений, и причина в том, что Ю и Ру уже давно преследуют Хёну. Пользу этого говорит тот факт, что в прошлом девушка трижды заявляла о преследовании, и есть доказательства того, что преследователем был именно Юиру. Среди них были и фотографии, которые показывали Юиру влюблённым до безумия. На них Юиру стоит перед домом Хёны, ожидая, когда она выйдет. В статье было сказано, что большинство из них были сделаны до того, как молодые люди начали встречаться а также у них есть голосовой файл, на котором Хёна умоляет Ю и Ру больше к ней не приближаться. Эта статья — дело чести репортера. Потерпевшая неоднократно обращалась к журналистам с просьбой стать свидетелями. Однако из-за особенностей работы в сфере развлечений репортеру нелегко сделать выбор в пользу того, чтобы испортить отношения с тем или иным агентством. Тем временем поползли слухи о романе между молодыми людьми, и все решили, что это даже к лучшему однако один из репортеров, ждавший возможности заснять милую сцену между влюбленными, в итоге получил свидетельство насилия, опубликованное выше. Затем он связался с Хёной. Девушка призналась, что планировала подать на Юиру в суд, но агентство удерживало ее от этого шага. Тогда появились слухи об их романе, и оба агентства выпустили подтверждающие статьи ради собственной выгоды. Хёна сказала, что она этого не хотела. Заявление агентства позволило Сталкеру беспрепятственно вторгнуться в личное пространство Хёны, и она никак не могла защитить себя от насилия. В тот момент, когда была сделана фотография выше, Хёна просила Юиру уйти из ее жизни. Эта статья опубликована с разрешения Хёны, а репортер, сделавший ее, будет поддерживать Хёну, какой бы выбор она ни сделала. Рука, которую Хёна прижимала к губам, бессильно скользнула вниз и упала на колени. Когда Чон Хёна нажала большим пальцем на окошко статьи, чтобы закрыть его, ей вспомнился тот день, когда она спустилась по лестнице, чтобы отдать Хёне сумочку, а та сидела на корточках в конце лестницы. И то, как перед ней появилась длинная тень Юиру. В тот день она подумала, что тень странным образом поглощает Хёну. На это воспоминание наложился образ самой Чон Хёны, которая зашла в круглосуточный магазин И долго бродила там между полками, чтобы скрыться от преследовавшего ее после работы начальника. Но. Но. Но Юиру не может быть таким. Нельзя, чтобы он был таким, потому что Юиру, Юиру, мой. В ушах Чонхёна раздалось бормотание Юиру в тот день, когда они столкнулись. Ей так хотелось изо всех сил сделать вид, что она его не слышит. Тот голос, сказавший «Что за наглость!» И даже в это время на экране телефона Чон Хёны бесконечно всплывали сообщения. Постанова какая-то. «Бедняжка Иру нарвался на гадюку в траве!» «Зачем Иру преследовать кого-то вроде Хёны?» «Похоже, они это вместе с репортером придумали, чтобы просмотры поднять». «Может, она хочет шантажировать его?» «Вы посмотрите на фото, опубликованное вместе со слухами об их романе». Хёна счастливо улыбается. Ну и какое может быть преследование? Разве может жертва преследования постоянно улыбаться по телеку? Не врите!» Сообщения, мелькавшие на экране телефона, были очень похожи на шепотки, которые Чон Хёна слышала на своей первой работе. Юиру мой любимчик, но почему же он мне так понравился?» Гипноз, которым она с легкостью себя опутала, развеялся так же легко. Официант, толкая перед собой тележку с едой, встал рядом со столом. Хёна, до этого исчезнувшая на балконе, вернулась на свое место. «Прости, что-то много бесполезных звонков». Когда Хёна села, на стол поставили тарелки. Первое и второе блюдо, а также салат, который она заказала дополнительно, стояли так плотно, что большой стол начал казаться тесным. Хёна сделала вид, что тихонько хлопает в ладоши от удовольствия с легкомысленным видом. «Сегодня мне как раз хотелось наесться до отвала. Давай есть. Или нет? Может, для начала чокнемся?» Чон Хёна приняла из рук девушки бокал вина. Ей показалось, что она просто обязана сделать все, что скажет Хёна, которая улыбалась совершенно обыденно, и неважно, что это будет. Поэтому Чон Хёна усердно ела и пила. Стейк, который она пробовала впервые, оказался настолько вкусным, что ей хотелось вопить от восторга. Гармония между мясом и соусом, щекотавшая ее язык, прежде чем проникнуть в горло, взрывалась словно хлопушка. Вкус был достаточно хорош, чтобы не обращать внимания на прерывистую вибрацию мобильного в кармане. На почти пустую тарелку чонхёны опустился стейк. «Съешь и мой тоже. Ты, похоже, любишь мясо?» «Не знала, что люблю, но, похоже, это так». «Как это? Хотя да, я тоже не знаю, что мне нравится». В передачах ведь постоянно задают этот вопрос про любимое блюдо. Я всегда теряюсь, не зная, что на это ответить. Вилка соскользнула со стейка. «Я читала в одном журнале, что тебе нравился пакэмбаб, который готовил для тебя отец, когда ты была маленькой». «О, ты это читала? Это ведь было в самом начале, после дебюта. Извини, это ложь. Дело в том, что агентство определило для каждой из девушек концепцию». И я играла роль принцессы, которая выросла в дружной семье, окруженная любовью. Этот ответ тоже придумало агентство. На самом деле, папа никогда не готовил мне пак Я ведь была от Рейни с 15 лет. И даже до этого, когда я что-то ела, меня ругали, говоря, что я толстею. Мама и папа были очень строгими. Пока другие члены семьи ели курочку, я в одиночестве жевала салат. Тогда мне было очень грустно. Мне знакомо это чувство. Чон Хёна, собиравшаяся было произнести это, закрыла рот. Так и знала, что ты лгунья. Она лгунья. А неутихающие звонки точно идут из агентства. Прочитав статью, они наверняка угрожают Хёне, что расторгнут с ней контракт или подадут в суд по всей строгости закона. Даже небольшое агентство может без труда оборвать одной знаменитости карьеру в индустрии. Ведь всё закончится, если просто не давать работы. Знаменитости могут существовать лишь в том случае, если они остаются на виду. Однако Хёна говорит, что это совершенно неважные звонки и улыбается, словно ничего не случилось. Но почему же? Один этот вопрос продолжал крутиться на языке учён Хёны. Один мой знакомый говорит, что блюдо, которое приходит на ум прямо перед смертью, и есть любимое. Ух ты, а это имеет смысл. «Блюдо, которое хотелось бы съесть прямо перед смертью, говоришь?» Чон Хёна подцепила вилкой последний кусочек стейка. Жуя стейк, который Хёна разрезала и протянула ей, девушка еще больше захотела спросить, «Почему? Ну почему же?» «О, Одна такое есть!» Участницы группы, где я раньше состояла, ее еще потом расформировали, без ведома нашего менеджера устроили для меня вечеринку в честь дня рождения. И это был первый мой день рождения после дебюта. Тогда за нами пристально следили, чтобы мы не толстели. Но наш лидер тайно купила в магазине коробку чекопаев, сложила их в форме торта и воткнула туда свечи. И мы, боясь поправиться, в пятером разделили один этот торт. Было забавно видеть, как каждый из нас слизывает с пальцев все до последней крошки. И мы смеялись друг над другом, как сумасшедшие. Тогда я была по-настоящему счастлива. Выходит, когда Хёна радуется по-настоящему, даже ее голос меняется. Хотя Чон Хёна посмотрела огромное количество видео с ней, она никогда не замечала, чтобы та говорила подобным голосом. Наша группа не просуществовала и года, прежде чем ее распустили. Это была инициатива агентства. Так что теперь нас разбросало поодиночке. Одно время, когда у меня не было работы, я не знала, что должна делать, оставшись одна — И всякий раз меня поддерживали воспоминания о том чукопайном торте. Так что если мне скажут съесть только одно блюдо перед смертью, я выберу его. И пока его ем, буду молиться, чтобы в следующей жизни мы вместе с другими участницами снова точно так же пели. Чтобы мы смогли выпустить невероятный хит и попасть с ним на все билборды. Стейк мягко скользнул вниз по пищеводу. Чон Хёна наконец произнесла слова, которые все это время вертелись у нее на языке. «Почему ты решила сегодня угостить меня?» «Почему же? Сколько бы она ни думала, понять не могла. Разве у Хёны сегодня не худший день? Так что вообще могло заставить ее угостить кого-то в такую минуту?» Вместо ответа Хёна немного поковыряла вилкой в салате перед ней и сказала «Нашла». То, что она сейчас протягивала, оказалось вяленым помидором в листьях салата. «Мне они нравятся из-за названия. Вяленые на солнце помидоры. Конечно, я знаю, что на самом деле их не сушили на солнце. Но если произнести вслух «вяленый на солнце», возникает чувство, словно меня освещают его лучи». Хена положила помидор в рот. «Я эгоистка, поэтому не могу пожелать счастья всем людям мира. Но кому-то все же хочется». Так что иногда я желаю счастья Хёне, бесчисленным Хёном, живущим в разных уголках планеты. Хёна очень медленно проживала помидор, проглотила его и продолжила. Сегодня у меня очень трудный день. Трудный и грустный. Поэтому мне захотелось, чтобы хотя бы ты, девушка с таким же именем, была хоть чуточку счастлива. Вот и все. Вяленные на солнце». Чон Хёна положила это слово себе под язык и попробовала медленно покатать его. Последний день. 6.00. Чон Хёна стояла перед рестораном копикет Стукнул ровно месяц с тех пор, как она его обнаружила. Раз Локи сказал, что по прошествии месяца после подписания договора она больше не сможет увидеть ресторан, похоже, сегодня последний шанс заключить сделку на рецепт души. Чон Хёна пристально уставилась на ручку ресторана. Ресторан копикет Имитатор. Даже в названии ресторана есть это слово. Имитатор, имитация. Этим словом называют продукт, созданный путем подражания чему-то популярному. В индустрии красоты ничто не ранит самолюбие больше, чем слово «копикэт». Независимо от того, насколько хорошо ты умеешь делать макияж, если у тебя нет собственной техники, трудно избежать саркастических замечаний в стиле «ты все равно лишь имитатор». Чон Хёна вспомнила, как на предыдущей работе коллеги шептались о новой актрисе. Она полностью имитирует Син Мину. В индустрии развлечений человек тоже является продуктом. И, похоже, большинство людей тоже думало так. Ведь иначе, если бы они признавали, что знаменитость по ту сторону монитора точно такой же человек, как и они сами, они бы не смогли оставлять все эти злобные комментарии. Чон Хёна стерла все ядовитые комментарии о Хёне, которые написала в прошлом. Теперь, видя что-то подобное о Хёне, она чувствовала не радость, а одну лишь боль. После того, как стало известно о преследовании Юиру, Хьон объявила о временном перерыве в своей карьере. А Чон Хёна вышла из фан-сообщества Юиру, а еще удалила свои аккаунты в соцсетях. Вдруг, если ей снова захочется скрыться от мира, возникнет искушение вернуться в привычную среду. Когда Чон Хёна пошла извиняться перед начальником, она хотела убежать. И сейчас хочет убежать каждый раз, когда совершает ошибку поэтому ей пришлось полностью перерезать эту нить. Привязанность, которую она чувствовала когда-то, ее спасение. Но теперь Чон Хёна научилась стоять, не держась за спускающиеся из виртуального мира ниточки. А Хёна, конечно, не знает, что я собиралась украсть ее жизнь. Она чуть не стала имитатором, чуть не вырезала кого-то другого, кого оценила только по внешней, видимой оболочке, чтобы вставить в свою жизнь. Что бы случилось, сделая на это? Стала бы украденная жизнь полностью принадлежать ей? Чон Хёна посмотрела на свой белесый силуэт, отражающийся в стеклянной витрине ресторана. Когда она обнаружила его впервые, в капюшоне ее толстовки лежало шесть банок пива. Но теперь она стояла, сжимая в руках косметичку. Этого достаточно. Если я еще когда-нибудь его обнаружу, обязательно скажу, что назвать ресторан «Кимбабным адом» Было бы лучше. 6 часов, шесть минут, шесть секунд утра. Чонхёна обернулась. Ресторан копикет вдруг исчез, словно кто-то стёр его ластиком.